Глава 3. Глубоко затянувшись сигаретой, Бриджит посмотрела на деревья. Ей будет их не хватать. На территории больницы всегда росли красивые деревья. Было что-то успокаивающее в том, как они покачивались на мягком летнем ветру. «Нельзя сказать, чтобы ей очень нравилось ухаживать за больными», сказала она себе. Впрочем, и какой-то особенной неприязни она к этому занятию не испытывала. Изначально предполагалось, что оно станет средством для достижения большой цели. «Учись на медсестру», — говорили ей, — «и ты сможешь повидать мир. Людям всегда кто-то должен подтирать задницы». Таков был полушутливый мотивирующий лозунг, которым медсёстры обменивались на курсах. Конечно, кроме этого, в их обязанности входило множество совсем других вещей. И до определённого момента Бриджит ими даже наслаждалась. Помогать кому-то чувствовать себя лучше или хотя бы дать возможность не переживать об оставляемой жизни — это что-то дозначило. Нет, она никогда не испытывала ненависти к своей работе. Просто ей всегда казалось, что она создана для чего-то большего. Однако теперь придётся с этим что-то решать, поскольку её вот-вот должны были выпнуть на улицу. Пожарная дверь с грохотом распахнулась, и на улицу вышел доктор Люк Маллинс. Из-за ястребиного носа и ярких жилеток, которым он питал слабость, он казался старше своих 40 или около того лет. Почему-то он постоянно выглядел так, будто весил килограммов на 5 больше, чем нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в костюме, словно одевался не столько для удобства на работе, сколько для кондиций тела, которых стремился достичь. Недружелюбная манера общения делала его одним из наименее популярных врачей среди сестринского персонала, но Бриджит никогда не обращала на это особого внимания. Маллинс всегда был занят, но относился ко всем одинаково и мог пристроить ракету к заднице кого угодно, хоть доктора, хоть медсестры. Этой негласной зоной для курения, а на самом деле неглубокой нишей между зданиями, обычно пользовались исключительно медсестры. Они избегали посещать официально разрешённые курилки, поскольку люди обычно становятся по-фарисейски нетерпимыми, когда обнаруживают, что их вредную привычку разделяют медицинские работники. Доктор Маллинс нерешительно огляделся, словно забыв, зачем он здесь. «Не волнуйтесь», — сказала Бриджит. «Через минуту я уйду». Она поднесла к губам наполовину выкуренную сигарету. «Я знаю, что вам нельзя общаться с приговорёнными». «Успокойтесь», — ответил доктор Маллинс, — «меня здесь нет. Я даже не курю». Пару секунд Бриджит таращилась на него, прежде чем поняла намёк. Она открыла пачку на десять сигарет, которую держала в руке, и протянула ему. Вначале у неё мелькнула мысль ничего ему не предлагать, но потом показалось, что это будет выглядеть несколько подло. В конце концов, он не виноват, что застал здесь именно её. Доктор Маллинс взял сигарету и, наклонившись, обхватил ладонями её протянутую зажигалку. Потому как неловко он прикурил, Бриджит поняла, что курит он нечасто, что, наверное, хорошо для специалиста по сердечным заболеваниям. Они встали рядом и принялись вдвоём смотреть на газон. «Значит, — произнёс он, — неудачный роман?» Бриджит бросила на него косой взгляд. «Нет, спасибо, у меня уже был один». Доктор Маллин скивнул. «Так я и думал». «Правда, целых два, раз уж мы об этом. Но какое это имеет отношение к делу? Просто стало интересно». Увидев невозмутимое выражение его лица, Бриджит рассердилась. «Да неужели? Пытаетесь чем-то объяснить иррациональные поступки безумной женщины?» Доктор Малинс умиротворяюще поднял руки. «Спокойно, сестра Конрой, я пришёл с миром. Я просидел в той комнате три часа, слушая ложь, и мне стало любопытно, вот и всё». «Что ж», — сказала она, повернувшись и отправив щелчком почти докоренную сигарету в дренажный водосток, «теперь вы узнали». «Как бы то ни было», — ответил он, — «это было забавно». Бриджит слегка растерялась. «Спасибо, но вы же не будете принимать этого внимания». «Нет, к сожалению, мы здесь, чтобы определить, стоит ли считать ваши действия грубым проступком, а не для того, чтобы выявлять в них степень забавности». «Значит, мне опять не повезло», — ответила Бриджит. «Но, с другой стороны, это было очень глупо, к сожалению». Бриджит повернулась к нему лицом. «Вы стоите здесь, курите мою сигарету и называете меня глупой? Вы серьезно?» Малинс продолжал упорно глядеть куда-то вдаль. «Именно так», — ответил он. «Мы оба знаем, что доктор Линч — первостатейный мудак. А еще мы знаем, что вы в самом деле хорошая медсестра». «На свете много хороших медсестер». «Не совсем так. Есть много работоспособных, но я никогда не произнесу слово «хороший» просто так». «Не поймите меня неправильно, хороших врачей тоже не так уж много. Хотя Линч, возможно, худший из всех». «В том, что касается поведения, несомненно», — ответила Бриджит. Доктор Линч, или «личинка», как чаще называли его за глаза, был именно таким — блудливым, грязным червяком со стетоскопом в руках. Если бы его руки действительно обладали целительной силой, то задницы половины медсестер службы здравоохранения уже стали бы бессмертными. Конечно, он был осторожен, очень осторожен. Он словно прошел специальный тренинг, как формально не совершать сексуальных домогательств на рабочем месте или, по крайней мере, делать это так, чтобы никто не подкопался. Доктор Маллинс неумело затянулся сигаретой. Проблема вот в чем. Его версия событий, конечно, полная фигня, но ведь и ваша тоже. «А это значит, что...» «Они, как всегда, будут заодно с врачом», — закончила за него Бриджит. Он кивнул. «Они, — добавила Бриджит, — это вы и два других члена комитета, от которого в настоящий момент зависит моя судьба». «Да, тот самый комитет, которому вы неоднократно солгали». «Я не...» «Да ладно вам, сестра Конрой». «Говорите, что хотите, но давайте не будем делать вид, будто мы с вами два ничего не понимающих идиота». Доктор Малин сбросил недокуренную сигарету в водосток и повернулся, наконец, к Бриджет. «Я думаю, случилось вот что. Доктор Линч, будучи тем еще типом, несомненно, приставал к одной из младших медсестер, используя свой неподражаемый метод игривого запугивания». Взмахом руки... Доктор Маллинс прервал попытавшуюся возразить Бриджит. «Да, я не верю вашим словам о том, что он якобы приставал к вам. Я не хочу сказать, что вы непривлекательны и всякое такое, но давайте будем откровенны. Вы вовсе не похожи на юную трепетную лань, заблудшую в лесу, которая по зубам такому хищнику, как Линч. Он дурак, конечно, но не до такой степени». Бриджит пожала плечами, но ничего не ответила. «Итак», — продолжил доктор Маллинс, «старый слизняк применил свою мерзкую магию к одной из молодых медсестер, имени которой, я полагаю, вы не назовете даже под страхом смерти. Она, понятное дело, расстроилась. Конечно, вы могли бы доложить об этом старшему по смене». «Да-да, ведь это обычно помогает», — саркастически заметила Бриджит. «Но вы этого не сделали», — договорил Малинс. «Потому что она, вероятно, не хотела поднимать шум, а в вас, скажем прямо, накопился гнев». «По поводу сексуальных домогательств на рабочем месте?» «Да, по поводу жизни в целом и поведения мужчин в частности». «Полагаю, доктор Личинка не поверил своей удаче, когда получил записку от сестры Икс с просьбой встретиться с ней в третьей смотровой, которую, как я думаю, — персонал уже успел неофициально переименовать в «ложу Линча». Доктор Маллинс натянуто улыбнулся. Короче говоря, он пришел, потому что он похотливый мелкий кретин. Он даже был настолько глуп, чтобы снять с себя всю одежду, то ли из-за привычки следовать инструкциям, то ли потому что он реально дурак. Маллинс сделал долгую паузу. «Так и было? Не хотите посвятить меня в самую смешную часть истории?» Бриджит не шелохнулась. «Как бы то ни было, он оказался застигнут на месте преступления во всей своей, так сказать, красе. Когда вы ворвались и... Кстати, где вы раздобыли наручники?» «Полицейские часто привозят подозреваемых в отделении травматологии», ответила Бриджит. «У нас этих наручников уже полный ящик». «Понятно, буду знать». Итак, 10 часов спустя доктора личинку находят прикованным к кровати наручниками и сортом, заклеенным клейкой лентой. Он полностью голый, если не считать надписи на груди, этот хрен женат, со стрелкой, указывающей на его Хм: Я всё верно излагаю. Бриджит неопределённо пожала плечами. Идею она почерпнула из довольно запоминающейся сцены в книге «Девушка с татуировкой дракона». Жаль только, что у самой Бриджет не нашлось под рукой настоящей тату-машинки. «Вы не хотите сказать правду», — продолжил доктор Малинс, — «потому что защищаете коллегу. А значит, может быть признана удовлетворительная версия доктора Линча о том, что вы немотивированно напали на него, когда он, сомневаюсь, что толстенький хрен увлекается этим, но тем не менее, когда он переодевался для выхода на пробежку». В особенности с учетом того факта, что долгая и славная история семьи Линчи включает в себя несколько поколений ирландских медиков. «Если его предки хоть немного на него похожи», — заметила Бриджит, «то они убили больше людей, чем сама черная смерть, бубонная чума». «Это точно. Однако у него имеются влиятельные друзья. И двое из них входят в комитет». «Что ж, очень справедливо». Доктор Маллинс сунул руки в карманы брюк и осторожно прислонился к стене. Затем оценивающе посмотрел на Бриджит. «Нет, это несправедливо, но дело в том, что вам плевать, да?» Бриджит невесело рассмеялась. «Теперь вы переключились на психиатрию, док?» «Учитывая, что даже я не мог не заметить криминальные романы, которые вы постоянно читаете, сестра Конрой». Полагаю, вам знакома такая фраза, как «смерть с помощью полицейского». Бриджит пожала плечами. «Это когда кто-то сознательно нарывается на полицейскую пулю, чтобы не совершать самоубийство? Значит, дисциплинарный комитет стал для вас чем-то вроде воинственного копа, не так ли?» Бриджит потупилась, но ничего не ответила. «Я вроде слышал, что вы собираетесь основать, подумать только...» «Частную детективную фирму!» Бриджит не понравился его тон. Примерно так же говорили её братья, будто это была совершенно дурацкая идея, которая может прийти в голову только глупой маленькой девчонке. Собиралась, но уже нет, благодаря вышеупомянутому неудачному роману. «А, понимаю», — ответил доктор Маллинс. «Значит, настолько всё плохо?» «Он изменил мне на мальчишнике». «Господи, как пошло!» А потом прислал фотографии. Она не любила об этом говорить, но сейчас ей захотелось шокировать Малинса, чтобы немного сбить с него эту невыносимую чопорную самоуверенность. «Боже всемогущий!» — изумился Малинс. «Зачем он это сделал?» «Будь я проклята, если понимаю, выпивка наложилась на католическое чувство вины или это просто демонстрация гнусной сущности». «Какая, в общем, разница?» «Наверное, никакой. Вы были помолвлены?» «Нет, до этого дошло с предыдущим принцем, который тоже мне изменял». Бриджит отвернулась, чтобы прикурить ещё одну сигарету. С досадой она почувствовала наворачивающиеся на глаза слёзы. «Ну уж нет, ни здесь, ни сейчас, и ни перед ним». «Откровенно говоря...» Первый неудачный роман уже не вызывал в ней такой душевной боли, как раньше. По крайней мере, с прошлогодней развлекухи, как тогда выразился Банни, когда Дункан, бывший принц, о котором шла речь, попал в переплёт из-за её мобильника. Случайно доставшийся Дункану телефон чуть не подставил его под пулю убийцы, предназначавшуюся Бриджит, а его вечно неугомонный писюн оказался временно выведенным из строя, ублажавший его в тот момент женщиной — Ну разве карма не сука с острыми зубками? Не обижайтесь, сказала Бриджит, но все мужики козлы, можете мне не рассказывать. То, как он это произнес, заставило ее умолкнуть. Взглянув на доктора Маллинса, она заметила на его лице смущенную улыбку. Ой, простите, ваш гей радар сломался? Честно говоря, я не очень ярый в этом смысле. «Например, не могу поправить вам макияж, задизайнить ваш дом или научить бальным танцам. Я вовсе не из этих. Мне просто нравятся члены». То ли сказалось напряжение, то ли эффект неожиданности, но Бриджит фыркнула так резко, что выплюнула только что раскуренную сигарету. Она расхохоталась. Окурок тихо зашипел в канаве. Отсмеявшись, Бриджит вынула из кармана салфетку И промокнула уголки глаз Господи, как мне этого не хватало впервые слышу такое от женщины Бриджит задумалась мимолетно не толкнуть ли его игриво в бок, но взглянув на малинса передумала ведь это по-прежнему был доктор из комитета, на лицо которого постепенно возвращалось привычно каменное выражение если для вас это станет утешением сказал он, то мой последний принц Порвал со мной ровно в тот день, когда страна проголосовала за легализацию однополых браков. «Господи!» «Ага, кажется, он рассчитывал на гомофобный результат голосования, как на повод избавиться от долгосрочных обязательств». «Ого!» «Так что не стоит думать, будто только вы, натуралы, нарываетесь на двуличных гондонов». Малинс взглянул на часы. Кажется, мы и впрямь далеко отклонились от темы о том, что вы рушите карьеру из-за желания отомстить круглому, хотя и далеко не невинному идиоту. Но раз уж вы решили не вовлекать свою коллегу в разбирательство, вы не думали о том, чтобы защитить себя приемом «далеко зашедшая шутка». А этим можно защититься? Вполне. «Вы когда-нибудь слышали городскую легенду о трёх студентах-медиках, которые на университетской неделе благотворительности решили вывести назначенного им кадавра на прогулку? Они обредили мёртвое тело в одежду и привезли его в паб». Бриджит кивнула. «Ага, её все знают. Моя любимая версия та, в которой его притаскивают в паб в самом центре города, дают в руки пинту пива». «А потом», — продолжила Бриджит, — Ходит женщина и кричит, ведь она только что увидела, как её покойный муж пьёт пиво. Вообще-то, на самом деле, там были племянник и дядя, но да, байка именно такова. «Жена и муж лучше», — заметила Бриджит, — с драматической точки зрения. «Это точно», — согласился доктор Маллинс. «А вы обратили внимание, что история не заканчивается тем, что студентов выгоняют из университета или хотя бы арестовывают?» «Медицинское сообщество имеет долгую историю прощения неудачных розыгрышей». «Ну да», — кивнула Бриджит. «Но только тех, которые организовывают действующие или будущие врачи. Разве вы не заметили, что в этих историях никогда не бывает медсестёр?» Доктор Маллинс задумчиво потёр подбородок. «Действительно, никогда об этом не задумывался». Кстати, вы когда-нибудь пересекались с многострадальной женой доктора Линча? Бриджит бросила на Малинса подозрительный взгляд, встревоженная неожиданной сменой темы Нет, а что? Она была подружкой невесты на свадьбе моей сестры. Милая девушка, но с совершенно отвратительным вкусом к мужчинам. Этим она чем-то напоминает вас. Сейчас у нее уже двое детей, и на подходе третий. И еще муж. «Полнейший мудак. Возникшая ситуация поможет это исправить. Мало кто знает, но она уже подала на развод. Эта грязненькая история стала последней каплей». Бриджит нервно переступила с ноги на ногу. «Я всего лишь хотела сказать, что...» «О, вас никто не винит», — перебил Малинс. «Однако дело вот в чём». Ей было бы куда комфортнее, если бы их семейный позор не выставлялся на всеобщее обозрение. Как вы догадываетесь, она сейчас не в самом лучшем положении. Если этот процесс затянется, то он неизбежно привлечёт внимание прессы. Именно поэтому мы с вами так мило беседуем». Бриджит почувствовала себя глупо, будто она наболтала лишнее не тому человеку. Длинный язык опять её подвёл. «То, что вам сейчас действительно нужно, — продолжил доктор Маллинс, — так это отдых. Возможно, от девяти месяцев до года. А потом вы вернётесь и сможете опять заняться сестринским делом, если захотите». А личинка Линч тем временем продолжит «О, с этим мы разберёмся, будьте уверены. Не через публичную порку, какую, без сомнения, предпочли бы вы, но этот мир, к сожалению, далёк от совершенства». Бриджит подозрительно покосилась на малинса. «Даже если бы я согласилась исчезнуть на какое-то время, как вы предлагаете, вряд ли на это пойдут остальные члены вашей маленькой расстрельной команды. Не знаю, запомнились ли вам последние три часа, но там всё проходило не слишком гладко». «Правда? Однако я собираюсь сказать комитету, что у нас нет выбора» что вы владеете некой неприятной и очень постыдной для нас информацией, а значит, ради общего блага будет лучше заключить с вами сделку». «И что же это за информация?» Доктор Маллинс не ответил. Вместо этого он, окинув себя взглядом и, поправив жилет, открыл пожарную дверь. «Доктор Маллинс?» — повторила Бриджит. «Вы сестра Конрой?» Случайно узнали, что одного из трёх студентов-медиков в той весёлой городской легенде звали Линчем. Бриджит вгляделась в абсолютно невозмутимое лицо доктора Маллинса. Наверняка он чертовски сильно играет в покер. «Обосраться!» — только и смогла вымолвить Бриджит. Маллинс скривился. «Какой у вас колоритный словарный запас!» — проговорил он с неодобрением. «Погодите», — сказала она, — «но как я смогу это доказать?» «У вас имеется фотография», — ответил доктор Малинс, похлопав по карману своего пиджака. Бриджит протянула руку, но тот только рассмеялся. «Ну уж нет, на самом деле я не собираюсь ее вам отдавать». «Почему же?» «Сестра Конрой, вы меня разочаровываете. Я думал, вы хотите стать детективом». Доктор Маллинс распахнул дверь и шагнул внутрь, но Бриджит удержала его, положив руку на плечо. «На той фотографии есть и вы, да?» Доктор Маллинс натянуто улыбнулся. «Сестра Конрой, я совершенно не понимаю, о чём вы говорите». С этими словами он резко развернулся и быстро пошёл по коридору.